Глава 8 Хожабай. Зоотехника Хожабая прислали в Каратал из другого района поднимать животноводство. Неженатый, приятный лицом, грамотный. Двадцать шесть лет, ровесник Ахбалжан. Не похож на большинство колхозных мужиков, не матерится, с женщинами разговаривает уважительно. Доярки заигрывали с ним, гадая, кого же выберет. Незамужних в колхозе было много. Заглядывалась на него и жайнаш. Высокая, смуглая, похожая на своенравную кошку, которая никого не признает. Когда ее муж умер от лихорадки, она стала жить с его молчаливым братом по прозвищу Момон. Момон человек настолько кроткий, что, согласно казахской поговорке, не возьмет травинки изо рта овцы. Жайнаш дружила с Рыжей Сонькой, молодой незамужней бабой. В поселке ничего не утаишь. То с солдатами замечены, то с гостями из райкома. Но от Момына Жайнаш не уходила. Он был удобным, как старая кошма, безмолвно служащая хозяину. Кошма — войлочный коврик из овечьей или верблюжьей шерсти. Убирал скот, сносил выходки Жайнаш, не обращал внимания на насмешки соседей. Слишком уж светлая была их дочь, не похожа ни на отца, ни на мать. Ахбалжан думала о своем, размазывая глину по стене базы. У детей обуви к зиме нет. Надо попросить соседского дедушку свалять валенки. Шерсть обещала дать бабка Маслиха. Липкая глина быстро засыхала на пальцах, стягивая кожу. Ахбалжан повернулась, чтобы взять новую горсть, и увидела скотника Артыха. Толстого, с редкими волосами. Он стоял, опершись на лопату, и ухмылялся. Ахбалжан нахмурилась. Тву глазеет так, что умыться хочется. Вечно рядом ошивается бездельник. Она подошла к тазу, чтобы плеснуть в глину воду. Артык схватил ее за запястье. — Дай помогу. — Уйди. Ахбалжан отвела его руку. — Что строишь, дотрогу? Ладно бы девчонкой была, а то с двумя детьми туда же. Она добавила воду, отошла, шмякнула горсть глины, Остину. «А может, нравится меня раззадоривать?» — поддел ее Артык. Ахбалжан съежилась, представляя его мерзкую ухмылку. «Отстань», — сказала. «Да? И что сделаешь?» «Не подходи!» — она схватилась за вилы. Ахбалжан, к ним торопливо приближалась Саша, ее новая подруга. Они жили рядом, работали в одном коровнике. Артык, выругавшись, ушел. Подбежала запыхавшаяся Саша. Смотрю, опять он к тебе, что за дурак? Ахбалжан чистила пальцы от глины. Надо управляющему пожаловаться или к ужабаю. Саша поглядела вслед Артыку, прищурившись. Ладно, давай работать. Ахбалжан скатала из глины шарик и приплюснула. «А ты молодец, смелая!» «Да ну какая я смелая!» Вечером Ахбалжан вспоминала этот разговор, разжигая самовар. Закинула щепки, задумалась. Полгода прошло, как они приехали в Каратал. Жангир так и не объявился. Заглянула в самовар. Угли потухли. Взяла старый сапог, Надела его на горлышко и стала накачивать воздух, чтобы раздуть огонь. Незаметно мысли перетекли на кожа Бая. Какой он всегда разумный. Что не случится на базе, пойдешь скота, драка между скотниками, воровство, все решает спокойно, уверенно. Прищурит глаза на секунду, что-нибудь да придумает. Вот же повезет его жене. Тут же себя одернула. Ей-то что об этом думать? Самовар запыхтел, щеки налились жаром, как угольки. Утром перед выходом посмотрелась в зеркальце. Поправила застиранный платок, пригладила платье со штопанными локтями, выпрямила плечи. Главное — не выдать себя, не глядеть в его сторону. Что ж она так дрожит? Так получалось, что они с Кожабаем все чаще оказывались вместе. То помогали корове растелиться, то лечили теленка, сломавшего ногу в яме. Однажды нечаянно соприкоснулись ладонями. Сердце тут же ухнуло вниз, а он посмотрел на нее открыто, с мальчишеской улыбкой. Ахбалжан быстро склонилась к ноге теленка, казалось, поднимет глаза, и он все поймет, подумает, какая же она глупая. Слава богу, Артык больше не приставал. Зато же Айнаш с Рыжей Сонькой не давали прохода. «Приедут непонятно откуда, где муж, от кого дети, неизвестно». Переговаривались они нарочито громко. Ахбалжан делала вид, что не слышит, но куда там. Однажды, когда терпение кончилось, выкрикнула запальчиво. «Дети мои, а где муж, не ваше дело». Те переглянулись и фыркнули.